Но не суждено было Николаю Макаровичу отвести Ковригина к месту применения оплаченных жетонов. Налетели на их компанию два озабоченных мужика из племени средних администраторов. «Пропали! Пропали!» — выкрикивали они в отчаянии. «Утром еще в театре были, а перед спектаклем исчезли!» «Директор взбешён режиссер взбешён спонсор мрачно молчит!» «Но всем известно, что значит его молчание». «Все пропали?» — спросил Белозеров. «Все! Все медные духовые инструменты. Деревянные духовые остались, а медные пропали. И трубы, и тромбоны, и горные, и саксофоны. Все!» «Вот отчего не случилось сверкание меди», — сообразил Кавригин. А администраторы обсуждали нервно, кто их спрятал или унес. «И где их теперь искать?» «Ищите на пунктах приема цветных металлов», — сказал ковригин. «Вы что-то знаете?» — залпом спросили озабоченные. «Я знаю обстоятельства московской жизни», — сказал ковригин. «Чем в Синешторе она хуже? Или лучше?» Он чуть было не высказался по поводу дежурного пожарного Валикжанина, но удержался. «Вздорная догадка». Никаких оснований подозревать в чем-либо Валикжанина у него не было. Да ведь явно гордился пожарник сверканием меди в спектакле «Польское мясо». И какой резон был ему оставлять город без сверкания, тем более в день просмотра достижений театра уполномоченными комиссиями. «Вот что, девушки!» – распорядил Белозеров. «Быстро, бегом отведите Александра Андреевича куда следует!» сами там особо не светитесь а мне придется разбираться с пропажей и повели ковригина куда следует недалеко повели до гардероба там сдали его людям более сведущим. те припроводили ковригина в помещение за вешалками выходило что ковригин оказался одним из последних возможно и последним кто не использовал оплаченный жетон На него поглядывали не то чтобы с неудовольствием, но во всяком случае с недоумением. Впрочем, недоумение это не было высказано. Кавригин предъявил билет и паспорт, сообщил номер мобильного телефона, того самого, что был упрятан им под камнями на береговом откосе у платформы «Речник», и поинтересовался, где и как следует оставить отпечатки пальцев. «Они у нас уже имеются», — успокоили ковригина «Распишитесь в ведомости и проходите в ставочный зал. Тайна вашего выбора гарантируется, камер наблюдения в зале нет». Двери к ставкам за Кавригиным замкнули. И любопытствующая муха не имела возможности взглянуть на движение его рук. Никакой это был не зал, а словно бы коридор или пенал, с будто бы подсвеченными картинками игровых автоматов. Но подсвечивались лица объектов игры, а может и не игры. Свет дергался, пропадал, вспыхивал. В пестроте цветовых пятен Кавригин толком не мог понять, какие лица именно перед ним. Ему стало не по себе. «А пошла бы вся чушь, не все ли равно?» – подумал Кавригин, Закрыл глаза и пропихнул жетон в одно из нащупанных им отверстий. «Все», — объявил он в микрофон бронированной двери. «Ставка сделана». И был выпущен. «А теперь в лягушке», — постановил Ковригин. «И немедленно». Но был остановлен при выходе из театра деликатной рукой сударыни Веры. «Александр Андреевич», — сказала Вера, — «а я ведь пригласила вас на обсуждение фуршет?» «Что мне там делать?» — грубо сказал Кавригин. И тут же почувствовал, что слова его обидели женщину. «Просто побыть моим кавалером», — кротко вымолвила Вера. «Хорошо», — кивнул Кавригин. «Вы, кажется, сказали, что имеете к спектаклю отношения?» «Мои афиши на тумбах». «Они мне понравились», — искренне заявил Ковригин. «Значит, вы В. Антонова?» «Да, Антонова Вера Алексеевна. Если вам неловко называть меня Верой, афиши мои. И два костюма со старых вешалок я перешила. Но это как бы подпольно, не для афиши, а для приятных мне актрис». «И этот Маринин Красного Бархата Гусарский?» — вопросительно предположил Ковригин. «С этим-то мне особенно интересно было повозиться», — сказала Антонова. «Замечательная работа». «И девушка замечательная», — обрадовалась Антонова. «Хотите, я вас с ней сейчас познакомлю?» «Замечательная девушка», — подтвердила Доли, заточившая себя на срок в молчании или будто бы посчитавшая себя несущественной в разговоре, для нее, впрочем, занимательным. «Замечательная», — С придрью, конечно, и с капризами, но и со здравыми расчетами. Так что не обольщайтесь». А Кавригин стоял в смущении. Предложение познакомить его с Хмелевой вызвало в нем тревогу и ощутимый протест. Протест можно было объяснить тем, что в подобных случаях ни в каких вспомогателях он не нуждался. Если возникала потребность познакомиться с женщиной, Он знакомился с ней без посредников. Оттуда будто заробел и, почувствовав это, доброжелательница Вера взялась оказать ему услугу. Тревога же возникла от того, что Кавригин понял. Знакомство с Хмелевой, хотя бы ради того, чтобы высказать ей слова одобрения, хорошему не приведет. Он знал театральный мир и посчитал, нутром осознал — что в случае с исполнительницей роли Марины Мнишек ему следует находиться на расстоянии от нее. но вроде как, от уголочка на балконе до сцены с мясницкой колодой. «А почему вам не предложили быть сценографом или художником по костюмам?» спросил Кавригин в намерении увести разговор подальше от девушки в гусарском костюме. «Стилистика ваших афиш близка к режиссерскому решению». «Ба-ба-бам!» — снова обрадовалась синересничная Долли. «Да вы не знаете, какие у нас тут интриги и преференции!» «Александр Андреевич», — сказала Вера, — «я все же приглашаю вас на обсуждение и фуршет. Там уже собрались актеры, декораторы, монтировщики, любители театра из преданных, еще кое-кто. Но не избранные». «Избранные через час-полтора» отправиться во владение просвещенного спонсора острецова на вуршете могут оказаться какие нибудь мои московские знакомцы, а я сегодня их видеть не хочу продолжал упрямиться ковригин мы встанем за столиком у стены вы спиной к звездам и заезжим судьям, они вас не заметят а александр андреевич сделайте одолжение. А то ведь мы с верой годы будем жалеть что пропустили городское развлечение и в пересудах участвовать не сможем а без них в сиштуре скука и байронический сплин и неужели вам александр андреевич не интересно знать как будут чествовать сейчас благодетели и творца юлия валентиновича блинова и какие прибаутки он расскажет публике о пропавшем авторе пьесы веселья царицы московской сказала вера Кавригин сразу же вспомнил, как по-барски правая длань Блинова со сверкающими перстнями возлегла на красный бархат гусарского костюма, и как растроганная барышня разолобалась маэстра и в почтении или в восторге опустилась перед ним на колено. Далась мне эта актерка в красном бархате, осердился на себя Кавригин. Хорошо, сказал Кавригин. Но ненадолго.